Глава 15. Исполин. «Посмотри на меня, Алина. Не смей меня так называть». Срывается болезненным комом. «Посмотри». Берет за подбородок. «Ты реально готова была бы подчиниться другому? Быть другим? Принадлежать другому?» Его слова царапают. И меня, и его. Какого ответа ты ждешь? Голос звучит дико и затравлено. Если бы ты не успел, у меня был бы выбор». Он наклоняется ближе и начинает глубоко и часто дышать. Проводит по волосам, накрывает пятерню и шею. «С ума сходила, Лина. Я с ума сходил без тебя. Не верю». Снова предательский плачу, отшатываясь от его прикосновений. «Тебя было кому утешить?» «Ты ничего не знаешь». Хватает меня за затылок, сильнее фиксируя. «Не знаешь и слышать не хочешь. Потому что ты ни черта толком не говоришь». Да и что там знать? Все и так понятно. Ты с этой Вероникой. Очередная игрушка, моделька для тебя. Убери руки, Якуб. Тебе больно от мысли, что ко мне могли прикоснуться, но это не имеет никакого значения. Ты уже запятнал нашу любовь. Я не спал с ней. Хрипит он и вжимается в меня. У меня на нее даже бы не встал. Как на любую другую. Я не разбрасываюсь словами Алина. Если я выбрал тебя своей женщиной, то сам не допущу, чтобы в моем доме стояла воняющая помойка переполненная грязью измен. Мать моих будущих детей не сливное ведро, куда бы я справлял нужду после грязи других. Тогда что, мать его, всё это было? Я не верю тебе. Ты сам сказал мне, что у тебя есть другая женщина, глядя в глаза. Он поджимает челюсть, психует, я бы даже сказала в ярости. Рука на бедре сжимается сильнее. Я докажу тебе сейчас, что мне никого после тебя не было. Как думаешь, сколько продержусь в тебе после недотраха? Не смей. Даже думать забудь. Пытаюсь оттолкнуть его ногами, кручусь и сворачиваюсь, как могу. Пока не поговорим по-человечески, ты не тронешь меня, Якуб. Или я хоть в от тебя сбегу. Дышит часто и протяжно, но словно бы слушает меня и слышит. В этот момент в дверь стучат. Я вздрагиваю, он тоже напрягается. «Якуб, у нас времени в обрез. Там все нормально». Низкий мужской голос возвращает понимание, что между нами не только личная драма, но и что-то еще, Тёмное, опасное и вязкое. Ощущение, что это поле в пропасть. «Пора валить!» «Минуту!» Снова переводит глаза на меня, словно бы минуту колеблется. Рука ту поглаживает, бедро то снова сжимает. Резко выдыхает. «Пойдем!» Сиплый надрывно. «Времени в обрез. Потом поговорим!» Помогает встать с проклятого кресла. Непроизвольно беру его за бицепс, чтобы не упасть, глава ватная, как и затекшие ноги. А потом вдруг перевожу глаза на свою руку. Она почему-то темная. Отблеск тени от лампы падает на ладонь и вскрикиваю. «Потому что это кровь. Его кровь». «Якуб», — шепчу, — почти стану. «Ты ранен. Господи. Что происходит?» «Пойдем, Алина», — накидывает мне на плечи висевший на двери запасной медицинский халат. «Запахнись». «Нет времени все объяснять. Потом выясним отношения». Едва успеваю запахнуться, как мы выбегаем из кабинета. Якуб пропускает меня вперед, поддерживая за талию, видя, что я крайне неустойчива после пережитого. Тело все еще не слушается, голова гудит. И от физической боли, и от бури из мыслей. И потому, наверное, я не замечаю, как буквально утыкаюсь носом в чужую мужскую грудь. «Осторожно!» Слышу сразу с двух сторон низкие мужские голоса. Один мужа, а другой? Поднимаю глаза и утыкаюсь в суровое, словно бы высеченное из камня лицо незнакомого мужчины. Смуглый, смуглее мужа. И волосы немного вьются. Кого-то до боли он мне напоминает. Но я не успеваю зациклиться на этой мысли, да и времени нет. Рука Якобы Натальи сжимается сильнее, намекая, что я зря замешкалась. А может, ему не понравилось, что я стою и смотрю в это лицо древнего Бога из камня? Мы спускаемся вниз в полной тишине. На языке сотни вопросов, но я пока молчу. Тревога и страх кольцовывают, как куда в свою добычу. Когда на входе я вижу безвольно несуразно раскинувшиеся на полу тело охранников черной экипировки, тоже кавказской внешности, с красно кровоточащей точкой на лбу к горлу подступает тошнота. Втягиваю воздух в легкие судорожно. Быстрее на улицу. Подальше отсюда. В это самое мгновение муж снова натягивает себе на лицо балаклаву. второе лица не прячет. Почему? Зачем? Якуб словно бы считывает мое состояние и быстро выводит меня наружу. Накануне, видимо, был большой снегопад и вокруг нас сугробы в полметра. Только подъезд к этому странному месту совсем внешне не похожему на больницу расчищен. Муж тут же подхватывает меня на руки, ведь на ногах больничные сланцы. Все мы ныряем в один массивный внедорожник. Почему-то я не сомневаюсь, что он бронированный. Якуб садится со мной на заднее сиденье, все еще в черной маске, открывающей только его глаза. Что за игры? Мужчина, в которого я врезалась, занимает переднее место. И только когда мы резко с пробуксовкой трогаемся, гнетующую тишину в салоне нарушает его низкий голос. «У нас не больше десяти минут, чтобы затеряться на время в общем потоке машин. Потом шакалы сангорова пойдут следом». «Хватит». Сипла отвечает муж, не сводя с меня взгляда. «Черт знает, что происходит. Полчаса назад я уже была готова столкнуться с моральным уродом, извращенцем, которому меня продали. Потом столкнулась глаза в глаза с мужем, уверяющим, что никакой измены не было. Потом этот каменный исполин. Потом труп. Теперь вот, считай, погони в стиле криминальных боевиков. Да что значит в стиле? Это и есть самый, что ни на есть, настоящий боевик, происходящий, мать его, в моей реальной жизни. Едем к Амиру, — говорит спереди второй. Во-первых, в нашей ситуации это логично, во-вторых, они к нему не сунутся. Кишка танка Согласен, — отвечает Якуб, а у меня вопросов все больше, чем ответов. Я все эти дни была дома у Маши с Амиром. Зачем-то говорю я. Сипло получается, тонко и пескляво. «Я знаю», — резко отвечает Якуб, отворачиваясь от меня на лобовое стекло. «А я невольно ловлю в зеркале заднего вида совсем короткий, но какой-то насмешливый, что ли, а еще заинтересованный взгляд из Полина. Это просто мгновение, но мне почему-то не по себе. И это странное чувство. Я где-то видела этого мужчину. Эти высеченные скульптором решительными штрихами черты мне все-таки знакомы. «Якуб, ты ранен». Произношу тихо снова, косясь на его плечо. Там черный свитер и крови не видно, но это не отменяет ее. Это царапина. Сейчас приедем, доктор обработает. Дышу глубоко и порывисто. Только бы не впасть в панику, не свалиться до истерики, потому что, чувствую, меня начинает накрывать постфактум. Рано. Рано совсем. «Что с Джабером?» спрашивает мужчина спереди. «Прокололся?» «Нет», отвечает Якуб, «пока юлит шоколенок». Не за что схватить. Я перевожу недоуменный взгляд на мужа. Это не про его помощника? Ближайшего человека, осведомленного обо всем в нашей жизни. Он ловит мой взгляд. Якуб всегда умел считывать меня как азбуку. Вот тебе и ответ на один из твоих вопросов, Алина. Говорит он с печальной усмешкой, даже укоризненной. В смысле? В смысле сейчас мы не будем выяснять отношения при Мураде. А вот потом поговорим.